Глава двадцать третья. Я этого не дам. Первого, кого увидел Адрик, войдя в зеркальное фойе, был уже немолодой кучерявый блондин. Он переминался с ноги на ногу, держал в руке полный бокал с шампанским, крутил головой из стороны в сторону, словно кого-то поджидал. «Отрех!» — выругался про себя Адрик. Ему захотелось подойти и со всего маху врезать по этой самодовольной физиономии. «Обиды в сторону!» Тут же заявил Кучерявый и протянул тому бокал с шампанским. Овина, видя колючий взгляд своего хозяина, вместо него взяла предложенный бокал. «Я погорячился. Я...» Начал оправдываться Отрих, но Адрик его перебил. «Еще слово, я тебе рожу размажу!» — прошипел юноша, как змея. «Клан Слаты принимает ваши извинения. Мы полностью удовлетворены погашенными издержками и контрибуцией, что правительство наложило на ваш дом», — спокойно произнесла Овина. Глаза блондинчика округлились. Он уже несколько раз порывался лично встретиться с Адриком, но ему все время отказывали в аудиенции. Ему захотелось замять скандал вокруг нападения и подписать новое соглашение о мире. «Значит, наши разногласия утрясены», — радостно произнёс Отрих и захлопал в ладоши, как ребёнок. «Нет», — сухо сказал Адрик. Этот ответ поразил блондина. «Мы с вами свяжемся, чтобы утрясти тонкости, связанные с вашим конфликтом. Рекомендую передать добровольно первую зону». Овина пригубила шампанское, но оно уже было тёплым, поэтому ей ничего другого не оставалось, как отдать бокал механическому официанту, стоявшему чуть в стороне. Как? возмутился Отрих. Как? ещё раз повторил он и стал размахивать ладонями, как веером. Всё сказано, сухо сказал Адрик и демонстративно отвернулся от блондина. Мы с вами свяжемся. Выступая в роли секретаря, пояснила Овина и последовала за хозяином. «Зачем ты это сказала?» — поинтересовался Адрик, пообираясь через толпу гостей. «Это его напугало, а с другой стороны, мы не можем претендовать на первую зону, если этого не сделает сам Отрих. А она нужна нам только по одной причине — отодвинуть границу от подземного транспортного кольца». «Разумно! Думаешь, согласиться «Не уверена, однако...» «Подожди меня здесь», — сказал Адрик и направился к Азок, который, взяв под ручку толстого мужчину, что-то с улыбкой шептал ему на ушко. «Приветствуй, мой друг!» Увидев, что подошел Адрик, произнес Азок. «Познакомьтесь, Фили из Министерства транспорта». «Рад знакомству!» И, как это принято в обществе, обнял толстого мужчину. «Я так много о вас слышал!» Голос мужчины завизжал, словно он принадлежал мальчику, еще не достигшему переходного возраста. «Слухи, это всего лишь слухи, мой друг!» Адрик обратился к Азок. «У меня есть человек, который утверждает, что работает на вас. Я в этом не очень-то верю, ведь он сообщил, что по приказу убил дочь Салика». Глазки Филе заморгали, и он сделал вид, что ему надо срочно уйти по делам. Скрылся в толпе. Но вот что странно. У Салика нет дочери. Тогда кого же он убил? Что за чушь? — возмутился Азок. Но Адрик заметил, как кожа на лице собеседника стала покрываться красными пятнами. Вот и я о том же. Но не может благородный Азок иметь таких слуг. «И всё же, кого он убил?» «Это какой-то сумасшедший дурак, что решил бросить тень, как на меня, так и на славного Салика. Все знают, что у него нет дочери, а значит, её не могли убить». «Верно», — согласился Адрик. «Похоже, вы решили наверстать упущенное и хотите мои поставки?» Сменив тему разговора, он перешёл к обсуждению контракта. Азок несколько раз путался. Он не мог сконцентрироваться, в голове вертелись мысли относительно Икки, который провалил задание, после убил своего отца и скрылся от ищеек. «Значит, его перехватил этот сопляк», — думал он, соглашаясь на предложение юнца. В то же время Адрик рассуждал. «Значит, Балин сказал правду относительно бедолаги, которого пожирал Аукан». Выходит, он и правда работал на Азок и убил Доа, мою мать. Но зачем этот слизняк так поступил? Чем она ему не угодила? Или он хотел вместе с Алику за то, что тот оттягивал с поставками? И ему хотелось с кем-нибудь посоветоваться, но Адрик не мог даже электронному секретарю рассказать о своих догадках. Иначе об этом сразу же узнает правительство. Адрик вернулся в дом. уставшим. Его даже боевая разведка так не выматывала, как общение с женоподобными представителями великих кланов. Не переодевшись, он сел в кресло, взял терминал и стал проверять расходы на восстановление стены. «Много», — произнес он, видя, сколько ушло стали на укрепление скелета от просадки стены. «Слишком много». «Почему на складах так мало?» — спросил он, и тут же в центре комнаты появилось голографическое изображение секретаря. В соответствии с последней резолюцией, что утвердило правительство, квоты на отчисления были увеличены. Почему? Азок смог убедить суд, что лифт в приоритете перед стеной, а значит, мы теперь 15% дополнительно обязаны поставлять ему. То есть мы поставляем не городу, а этому червяку? Верно. Согласился секретарь. «Однако не советую употреблять таких слов. Это может оскорбить дом палады «И каким образом? Ты об этом сообщишь?» «Я хоть и не обязан, но...» «Почему за всё отвечает электронное министерство? Что бы я ни делал? Они должны наложить свою резолюцию, разрешить или отказать. Почему?» — крикнул Адрик и отбросил в сторону экран с отчетами запасов сырья. «Человек импульсивен, он делает так много необдуманных поступков, что они в большей степени вредят, чем помогают. Поэтому парламент ваших предков и выбрал в качестве управления не человека, а электронный аналог правительства». «Это неправильно!» «Правильно!» — возразил секретарь. «Все конфликты решаются на уровне переговоров». «Спария достигла идеального баланса. Нет бедных и голодных. Страна процветает, развивается. Мы сейчас достигли невероятных результатов, о которых только могли мечтать ваши предки. Они гордились бы правительством и то, как оно помогает строить общество. Оно замолчи!» — крикнул Адрик и, поднявшись с кресла, зашагал по кабинету. и «Если все делает правительство, то зачем мы?» Какой смысл во всём этом строить планы? Ведь всё равно я пойду за утверждением. Абсурд! У человека должна быть цель. Её отсутствие приводит к деградации. Это проверено временем. Что бы Адрик ни делал, он всегда обязан согласовывать с неким электронным сознанием. Будь то консультант в министерстве или сам президент. Неужели мы не можем этого сами? спрашивал себя и вспоминал историю человечества, где находил периоды, когда цивилизация развивалась по спирали без цифрового диктата. Его злила война с Отрих, убийца его матери Азок, лысый Салик, что посмеялся над отцом, Пархис, который осмелился намекнуть на то, что знает тайну его рождения. Его злили фастонцы, что построили дамбы и теперь стена дала трещину. Ему не нравилось решение президента, что уже несколько раз менял своё мнение, и теперь он должен поставить сталь самодовольному Азогу на его лифт. В кабинет вошла Овина. Обычно её лицо напоминало маску, но теперь Адрик заметил улыбку. «Есть повод», — удивился он и взял из её рук распечатку. «Взгляни на биржевые показатели». а именно на шестую и седьмую строки. «Я в них не очень разбираюсь. Поясни», — попросил юноша, но всё же взглянул на график падения. «Валмарт» за неделю упал в цене на 15%, а «Мэтлайт» на все 18% и тенденция к снижению только растёт. Такая же участь постигла «Боинг». Её активы снизились на 24%. «Понимаешь, что это?» Спросила девушка, но, увидев удивленный взгляд господина, добавила. «Это крупные корпорации, в которые вложились знатные дома спария, и значительная часть активов принадлежит дому Илди». «Он разоряется?» — с ноткой радости спросил юноша и уже с любопытством стал рассматривать графики. «Еще нет, но снижение активов на 12% запускает автоматический протокол, И теперь Министерство финансов ограничил Саллика в кредитах. А они ему нужны, чтобы исполнить обязательства перед поставщиками стали, которую он пообещал, Азок. Верно. Однако, если падение прекратится, то он выйдет сухим из воды. Но этого не произойдет по причине того, что президент наложил штрафы из-за аварии на Валмарт. А «Боинг» потерял африканское направление из-за вспышки омикрона вариации «Дельта», которая произошла в Египте, Судане и Мали. Но ведь у него же большие активы. Не настолько большие, как это показано в отчетах. Заводы законсервированы, морские верфи простаивают. Он вынужден платить неустойки. «Президент!» «Думаю, да». Он, с одной стороны, дал добро на подписание контракта с Азок, и теперь Салик обязан по нему поставить сталь, и в то же время правительство не разрешило расторгнуть старые контракты. В итоге Салик разрывается на два фронта. «Жадность!» — подвёл итог Адрик, и на его лице так же, как у Овин, появилась улыбка. «И когда его ждать?» «На днях!» «Меня нет», — сразу заявил Адрик. «Если вдруг соизволит назначить встречу, помучи его, а я на стене, там есть чем заняться». «Но что мне ему сказать? Он же будет выпрашивать финансовой помощи». «Я не банк, что даёт кредиты». Как и предполагала Овина, Салик уже на следующий день запросил аудиенции, но ему отказали. Но когда он приехал в резиденцию клана Слаты, выяснилось, что Адрик отсутствует. «Прошу извинить моего господина», — с гордо поднятой головой произнесла Овина. «Идет подготовка к военной операции, и он вынужден вернуться на зараженную территорию. Однако, если у вас важные вопросы, мы можем проследовать к нему». «Нет-нет», — холодно ответил Салик, и кожа на его лысом черепе заблестела от выступившего пота. «Мне нужно с ним срочно поговорить. Когда он вернется?» — Может, я могу чем-то помочь? — поинтересовалась девушка и не спеша помешала ложечкой чай. — Мне нужно срочно! — срочно! — еще раз сказал Салик и, выскочив с кресла, откланялся и вышел из кабинета. — Сказал, что я просила! — поинтересовалась Овина у электронного секретаря. — Используя связи с другими секретарями, и главы уже знают о том, что Салику отказали. Герман. Так Овина стала называть секретаря. Но ведь ему никто не отказывал. Я только намекнул, а дальше, как лавина. Вы видели, что долговые обязательства дома Илди рухнули на 30 пунктов. И все только потому, что ты сообщил об отказе? Никто не хочет вкладываться в проект, где мало перспектив вернуть деньги. И хочу отметить, такая же просадка произошла с обязательствами клана Паллады. «Наверняка Азок расстроен». «Еще бы!» — согласилась с ним Овина и, открыв терминал, посмотрела, как идут торги на бирже. «Похоже на чёрную пятницу. Акции центральных торговых домов были в красной зоне, и только морские корпорации и те, что отвечали за стену, росли в цене». «Мне сообщить радостную новость господину?» — спросил явно довольным голосом Герман. «Может, вечером?» — предложила девушка. «Извините, я не выдержал и связался с господином». Адрик как раз закончил выслушивать отчёт расследования по капсуле с живыми спорами, что доставила в кабинет Бали некая Атакент. Теперь он знал, что к операции могла быть причастна одна из фабрик, что производит чипы для иммигрантов. Тарджет и Комкест сразу отпали из-за того, что они небольшие и специализировались только на чипах первого и второго уровня. А вот Дом Глох специализировался на электронике и поставке правительству кластерных емкостей для искусственного сознания. Также у Нанкина, главы клана, плотные отношения с АЗОК, которому он доставляет электронную начинку для энергетических станций. Опять АЗОК! Не то радуясь, не то злясь, произнёс Адрик и разрешил секретарю доложить о переговорах, которые провела Овина с Саликом. Из достоверных источников стало известно, что банки потребовали возврат кредитов, и это автоматически сказалось на доме Паллады. «Азок рвёт и мечет», — добавил Герман и показал на экране график падения акций. «Это не страшно», — подумал юноша. Через день или два он восстановит былую мощь и продолжит строить лифт. Но я это сделать не дам. Сейчас обязан поставлять сверхквот на 15% больше. Но я все урежу, и сделать это могу только при одном условии. Если начнется война с Фастон. Адрик, довольный таким выводом, отключил терминал и, выйдя на балкон, стал любоваться стеной, на которой загорелись ночные огни.